Китай в продолжении долгого времени был одной из самых богатых, то есть одной из самых плодородных, самых обработанных, самых промышленных и самых населенных стран в свете. Но с очень давних пор он, кажется, находится в неподвижном состоянии. Марко Поло, наблюдавший эту страну более 500 лет тому назад, описывает ее земледелие, промышленность и населенность почти теми же словами, как и путешественники, изучающие ее теперь. Возможно, что Китайская империя еще задолго до его времени достигла полного благосостояния, какого она только могла достигнуть по своим законам и учреждениям. И вот описание всех путешественников, расходящиеся между собой во многих отношениях, Сходятся, однако в том, что заработная плата там очень низка. И что поэтому рабочему очень трудно содержать свое семейство. Он доволен, если за целый день тяжелой земляной работы получит столько, что к вечеру может купить маленькую порцию риса. Положение ремесленников там еще хуже, если только это возможно. Вместо того, чтобы спокойно ожидать в своих мастерских, пока позовут их на работу, Как это бывает в Европе, они постоянно шныряют по улицам со своими инструментами, навязываясь своими услугами и, так сказать, нищенски вымаливая себе работу. Нищета низших классов населения в Китае далеко превосходит нищету самых несчастных народов Европы. В окрестностях кантона многие сотни и, как говорят, даже тысячи семейств не имеют жилищ на твердой земле и живут обыкновенно в маленьких рыбачьих лодках по каналам и рекам. Прокормление, которое они могут доставлять себе, так недостаточно, что они с жадностью таскают из воды самые отвратительные отбросы, выкидываемые в море с европейских кораблей. Всякая падаль, дохлая кошка или собака, вонючая и наполовину сгнившая, составляет для них такую же лакомую пищу, как Самые здоровые пищи для жителей других стран. Браки поощряются в Китае невыгодными получаемыми от труда детей, но дозволением истреблять их. Во всех больших городах не проходит ночи, чтобы не оказалось на улице брошенных детей или утопленных в реке, как топят маленьких щенят. Рассказывают даже, что там есть особого рода люди, которые открыто занимаются этим отвратительным делом и живут им как промыслом. Однако незаметно, чтобы Китай, может быть, и оставаясь все в одном и том же положении, двигался назад. Ни один из городов его не обезлюдил, нигде не заброшены некогда обрабатывающиеся земли. Поэтому надо думать, что количество труда ежегодно остается все то же или почти то же. Стало быть, и средства, назначенные на содержание рабочих, заметно не уменьшаются. Значит, самые низшие классы рабочих, несмотря на все их жалкое существование, находят тем или другим способом достаточные средства, по крайней мере, для того, чтобы сохраниться в одном и том же числе.